Ах, откуда у меня грубые замашки? Походи смоё поди даже не пешком. Меня мама родила в сахарной рубашке, Подпоясала меня красным кушаком. Так откуда у меня хмурая надбровья? От каких таких причин белые вихры? Мне папаша подарил бычье здоровье И в головушку вложил тарелку. Не хухры-мухры, начинал мытье мое С сандуновских бань я, вместе с потом выгонял Злое недобро, годен в смысле чистоты И образования, тут и голос должен быть Чисто серебро. Пел бы ясно я тогда Про луга и дали, пел бы про красивое, Приятное для всех, все со мной здоровкались, Все бы мне прощали, но не дал Бог голоса, нету, как на грех. Но запеть-то хочется, лишь бы не мешали, Хоть бы раз про главное, хоть бы раз и то. И кричал со всхрипом я, люди не дышали, И никто не морщился, право же никто. Дак зачем же вы тогда всё вранье да хайнья Я всегда имел в виду, мужиков не дам. Вы же слушали меня, затаив дыхание, И теперь ханыжите, только я не дам. Был раб Божий, нес свой крест, Были у раба вши, отрубили голову, Испугались вшей, до да поплаков разошлись, Солоно хлебавши, и детишек не забыв, вытолкать в за шей.